Глава восьмая Дорога к побережью Туманов затянулась вот уже на две недели. Из-за очередной зачистки, которую устроил Малахия, пришлось сделать крюк, чтобы обойти поле боя. Лука был зол, но смена маршрута оказалась единственной возможностью избежать задержки, которая непременно произошла бы, окажись они среди беженцев. Люди массово покидали родные земли, пытаясь спастись от надвигающейся войны. Пришлось въезжать на территорию долины солнечных ветров, миновать небольшой участок подножья гор 12 сестер, а затем снова сворачивать на северо-запад. Последней остановкой перед океаном стал городок Ида, единственный на много километров вокруг. Крошечные улочки, разбитая дорога, ветхие домишки и тяжелая тишина, нарушаемая лишь карканьем ворон, создавали впечатление, что здесь давно никто не живет. Добравшись до места, экипажи остановились возле таверны с красочным названием «Золотая пыль». Лука первым выбрался наружу, и, велев Таеву сани накормить и напоить лошадей, отправился поговорить с владельцем заведения. Спустя несколько минут Адель стало скучно, и она тоже покинула душную карету. Поплотнее закутавшись в пальто, она принялась изучать улицу, с тоской вспоминая оставленный в поместье теплый шарф и перчатки. Несмотря на ясный день, мороз щипал щеки, а ветер пробирал до костей. Время перевалило уже далеко за полдень, но на улицах не было ни души, Адель, дрожа всем телом, огляделась. Кособокие хижины плотно жались друг к другу, едва оставляя место для дороги. Сквозь дыры в занавесках мелькали силуэты местных жителей, которые с любопытством наблюдали за приезжими, но как только понимали, что Адель их заметила, тот же исчезали из виду. «Жутковато здесь», — пробормотала она, переступая с ноги на ногу, чтобы согреться. С ближайшего дерева на нее плотоядно поглядывала стая ворон, а в соседнем дворе заходились лаем псы. «Да, неприятное местечко». к Кью неслышно подошел сзади. Следом появились Фокс и Линкольн, разминающий затекшие плечи и шею. «Интересно, почему все прячутся?» «Не похоже, что здесь есть чем заняться». Фокс ступил на середину дороги, особенно зимой, «Если не ошибаюсь, это центр риды А так и не скажешь. Больше напоминает наши гетто в Шу». «Ты прав. Они действительно похожи», — кивнула Адель. Линкольн удивленно взглянул на нее. «Часто там бывало?» «Я там выросла. Сначала жила с родителями, а потом года три назад мы с братом сами сняли квартирку неподалеку от пепельного сада». «Извини, я не знал. Он слегка растерялся». История Айзека Чайкова, изложенная в личном деле рекрута, была Линкольну хорошо известна, а вот вопросом о происхождении Адель Фейбер он едва ли задавался. Адель пожала плечами. «Я не стыжусь этого и никогда не стыдилась. Бедный не значит плохой, как богатый не значит хороший. Это лишь предрассудки, которые никак не определяют нас». Линкольн собирался что-то ответить, но ему помешал бодрый голос Рафаэля. «Долго мы еще будем торчать в этой географической заднице?» Он поравнялся с Кью и добавил, обращаясь уже к Адель. «Гном, и ты здесь!» «Прости, не заметил». Она одарила его раздраженным взглядом, и дурацкая ухмылка стала еще шире. зырка из-под полей шляпы Раф подбрасывал в воздух маленький птичий череп. Явное свидетельство того, что он законченный псих. На некотором расстоянии позади него шагал Исайя, уставившись в развернутую карту. Он что-то внимательно там изучал или выискивал, время от времени недовольно хмуря брови. «Скучала?» — Рафаэль подмигнул. «Как по пожирателям?» Адель уже начала привыкать к его постоянным нападкам. «Зачем тебе череп?» «Это амулет!» Заметив ее замешательство, Раф все же соизволил объяснить. «Это из сказки о Тикера. Ты что, никогда о нем не слышала? Истории о великом волшебнике и его жнецах». Кью щелкнул языком. «Пора уже повзрослеть, мой маленький друг. Пора уже прекратить лезть не в свое дело». Он даже глазом не моргнул. «Ты не умеешь вовремя остановиться, не так ли?» Хмыкнул Фокс. Рафаэль постучал пальцем по клюву черепа. «То, что многие считают Тикера сказкой, не значит, что так и есть на самом деле. А двенадцати ведьмах тоже давно говорят, как о сказочных персонажах. Но в свете последних событий это большая ошибка. Гном, ты со мной согласна?» «Ты больной!» Адель спрятала руки в карманы пальто. Сказки о Тикера она смутно. Впрочем, в детстве у нее не было возможности проводить свободное время за чтением. Да и книг особо тоже не было. «Я неотразим, но тебе-то откуда знать? Ты ведь...» «Следи за языком!» Исайя сложил карту. «Кью прав, забудь об этих небылицах!» «И ты туда же!» Рафаэль закатил глаза. «Какая неожиданность!» На улице становилось все холоднее. Раф поднял воротник и повернулся спиной к ветру. Они и Таев, напоив лошадей и повесив им торбы со свежим овсом, вернулись в экипаж к Инге, которая предпочитала лишний раз не показываться оттуда. Сони, пленницы из подвала Инкарната Черной Дыры, с ними не было. Адель больше не виделась с ней после той встречи, поскольку дверь в подвал всегда была заперта, а где-то неподалеку обязательно маячила Инга. Лука не мог оставить Соню в поместье, а значит, Или она отправилась на побережье немного раньше, вместе с повстанцами, или приедет позже. Возвращаться в карету Адель не хотелось, равно как и идти в таверну, где застрял Лука. Покрутившись немного на месте, она направилась вниз по улице, пытаясь хоть как-то отогреть закоченелые ноги. Адские джентльмены, к ее удивлению, последовали за ней. — Погодите, я что-то припоминаю. Спустя какое-то время сказал Фокс. «Мама читала мне эту книжку, когда я был совсем маленький. Минутку». Он замолчал, вспоминая слова, а потом зачитал стих. «Тикера игрой на скрипке птиц взывает в колыбель, И на струнах его иний вместе с ним поет метель. Тикера игрой на скрипке в ночи и печаль». Ведь душа его из ветра, сердце у него — хрусталь. Тикера игрой на скрипке звезды призовет к себе. От его живых мелодий свет исчезнет в полной тьме. От его игры на скрипке... М -м -м, дальше не помню. Он снял перчатки и начал ладонями растирать замерзшие щеки. Рафаэль снова начал умничать, но Адель его больше не слушала. Мысли ее были заняты этим серым угрюмым городком. Интересно, какой Ида была раньше, когда ее только основали, и люди одинаково хорошо жили как в отдаленных поселениях, так и в больших городах? На улицах звенел детский смех, местные жители восхваляли Бога Солнца, даровавшего им свою милость. Они были здесь счастливы. Она так глубоко задумалась... что едва не проскочил и переулок, в конце которого маячили несколько мужских фигур. Незнакомцы явно куда-то спешили. Они опасливо жались друг к другу и старались держаться ближе к заборам, словно хотели слиться с ними. «Эй, смотрите, там кто-то есть!» Адель указала на первых жителей Иды, которых им удалось повстречать. Проследив за ее жестом, Линкольн заключил... «Ведут себя странно, как будто боятся». «Но чего?» Адель оглянулась и посмотрела на таверну, во дворе которой стояло пять карет. Луки все еще не было. Либо владелец таверны оказался весьма несговорчивым, что маловероятно, либо таверна лишь прикрытие. Не исключено, что там расположилась штаб-квартира повстанцев, и инкарнат черной дыры задержался, обсуждая дальнейшие планы. «Сейчас узнаем». ответила она и свернула в переулок. Адские джентльмены озадаченно переглянулись, но Исаики в велел им следовать за Адель. Держась на приличном расстоянии от незнакомцев, они петляли по узким улочкам, пока не вышли на площадь, где разместился рынок. Он был втрое меньше рынка трех дорог, уже с самого утра забитого народом. Здесь не было даже прилавков. Немногочисленные торговцы раскладывали свои товары просто на земле и угрюмо глядели на редких покупателей. В Иде не было богатых районов, Фокс верно подметил. Городок больше походил на одно большое гетто. Несколько женщин первыми заметили незваных гостей и зашептались. Дорогая одежда джентльменов слишком бросалась в глаза. Да и в этом городке все друг друга знали, и новые лица сразу же привлекли внимание. «Вот и все, гном, интрига раскрыта!» Раф широко развел руками. «Возвращаемся!» Адель пропустила его слова мимо ушей. Ее не покидало смутное чувство, будто здесь происходит что-то странное, но она никак не могла понять, что именно. Она еще немного прошла вперед и огляделась. Почему мужчины, направлявшиеся на рынок, Выглядели такими напуганными. Боялись продать пару яблок? Нет, тут что-то другое. «Адель!» — позвал Линкольн, но она не остановилась. В дальнем конце площади возвышался алтарь, сложенный из камней и бревен. Отсюда он больше напоминал вход в пещеру, возле которой какой-то предприимчивый торговец разложил свое добро. Тыквы, корзинки с орехами, мешочки с каштанами и букеты сухоцветов. Рядом с алтарем в глубоком поклоне застыли несколько горожан, в том числе и незнакомцы из переулка. Адель решительно направилась к странному сооружению. — Согласись, она как заноза в заднице! — любезно прокомментировал Рафаэль, встретившись взглядом с Исаией. — Двигай вперед! То, что Адель приняла за товар, оказалось дарами, которые люди принесли к алтарю. В центре каменной арки на небрежно сбитых досках была изображена Солнечная система. Рисунок получился грубым, но тем не менее впечатлял. Центр занимало огромное солнце, огненные языки которого расползались в разные стороны и заполняли большую часть пространства. Вокруг звезды виднелись девять планет. И всего один спутник. Краска была еще свежая, казалось, его дорисовали совсем недавно. Адель удивленно моргнула, уставившись на крошечную луну, но долго теряться в догадках ей не пришлось. Немолодая женщина опустилась перед алтарем на одно колено и начала читать молитву. «Святая Вселенная, спаси наши души, когда Сын Земли дом свой разрушит! Святая Вселенная, помилуй нас, грешных, в тот час, как Бог Солнца так безутешен! Святая Вселенная, спаси наши души, Твой сын Земли к нам равнодушен. Святая Вселенная, мы молим помочь. С ним ведьм-королева и лунная дочь. Адель стало дурно. Откуда эти люди знали о ней? Об инкарнате Земли, о ведьмах? Нервно сглотнув, она с трудом смогла унять внезапную дрожь в руках. Нам надо возвращаться. Исайя возник позади Адель и крепко сжал ее руку выше локтя. Он был мрачнее тучи. «Далеко не отходи». «Как это возможно?» Она безропотно позволила ему вести себя. Адские джентльмены держались рядом, настороженно глядя по сторонам. Теперь всеобщее внимание было приковано к ним. «Пока не знаю, но единственный, кто мог сообщить о нас, — Малахия. И если учесть расстояние от Иды до Санкт-Илии, сделал он это уже давно. В последний раз мы были в крупном городе дней пять назад». еще до того, как пришлось менять маршрут. «Думаешь, он объявил обо всех инкарнатах второго поколения?» — спросил Линкольн. «Возможно, но меня больше волнует, что именно он рассказал». Они уже почти вышли с рынка, когда какая-то старуха с криком бросилась к Адель и со всей силы ударила ее тростью по спине. Боль прошла почти мгновенно — и удержалась на ногах Хадель только благодаря Исаии, вовремя подхватившему ее. «Ты! Это ты!» — визжала женщина. «Я знала, что ты жива, мелкая крыса! Ты предала меня! Предала!» «Какого черта?» Фокс попытался поймать сумасшедшую, но та, на удивление, ловко увернулась и принялась лупить тростью уже его. Не подохла в тишине, так решила смыться, не рассчитавшись со старыми долгами, «Сейчас я до тебя доберусь, дрянь ты такая!» Наконец, Адель узнала в этой старухе Вильгельму, не в последнюю очередь благодаря запаху сигаретного дыма, витавшему вокруг нее удушающим шлейфом. Кого она не ожидала здесь встретить, так это главного редактора «Спутника», тем более явно помутившуюся рассудком. «Да успокойтесь вы!» Несмотря ни на что, Адель не хотела причинить ей вреда. «Вильгельма, возьмите себя в руки!» «Это что-то новенькое!» Линкольн с трудом оттащил ее от бледного Фокса. к Кью бросился на помощь. Рафаэлю пришлось буквально вырвать трость из цепких пальцев старухи, пока она снова не пустила ее в ход. Невзирая на свой возраст, Вильгельма пиналась, ругалась самой отборной бранью и не оставляла попыток вырваться и снова броситься на Адель. «Ах, ты ж гадина такая!» Брызжа слюной, кричала она. — Оставила меня гнить в шу, и это после всего, что я для тебя сделала? — Ты ее знаешь? Исайя ощутимо занервничал, потому как вокруг начала собираться толпа зевак. Всем было интересно посмотреть на спектакль, который устроила старая сумасшедшая. Адель коротко кивнула. — Вильгельма, ради всего святого, хватит орать! Она повысила голос. — Неблагодарная сво Пожиратель возник словно из ниоткуда. Черная тень налетела на Вильгельму, оттолкнула от джентльменов, прижала к земле и угрожающе зарычала прямо в лицо, скали свои ужасные зубы. Необходимости скрываться под личиной обычной собаки у демона уже не было, и он принял истинное обличье. Несколько секунд вокруг царила полная тишина, а потом люди, опомнившись, бросились прочь с дикими криками. Но пожирателю не было до них дела. Он уже поймал свою жертву. Лука появился следом. Он твердым размеренным шагом подошел к Вильгельме и опустился рядом с ней на одно колено. «Что ты о себе возомнила?» Его голос звучал бесцветно. «Как ты смеешь так обращаться с инкарнатом?» Старуха жадно хватала ртом воздух. Лицо ее перекосилось от боли. Там, где лапы пожирателя соприкасались с ее кожей, уже проступали жуткие ожоги и волдыри. Женщина смотрела на инкарната черной дыры полными ужаса глазами. «Лука, оставь ее!» Адель встала позади него. Даже ей было больно смотреть на женщину, которая, кажется, могла вот-вот лишиться сознания, а то и жизни. Она невольно вспомнила последний вечер в тренировочном лагере. Инквизитор... Узнав, что Айзек чудом спасся от пожирателя, продемонстрировал жуткий ожог на руке, которым в свое время наградил его демон тишины. «Она ни в чем не виновата!» «Разве? У нее старые счеты!» «Адель, мне хорошо известно, кто она!» произнес Лука с выражением глубокого презрения. «И как много она для тебя сделала!» «Пожалуйста!» Он угрожающе навис над Вильгельмой, решая ее судьбу. Прошло несколько бесконечно долгих мгновений, прежде чем он все-таки поднялся. Повернувшись к Адель, Лука коснулся ее подбородка и заставил взглянуть ему в глаза. «Ты вынуждаешь меня быть мягче, дорогая. Это раздражает». «Пожалуйста», — повторила она одними губами. Краем глаза Адель заметила, как напряглись адские джентльмены. «Если демону разрешат прикончить старуху, Они не смогут просто смотреть на это и попытаются ее защитить. «Уходи», — приказал Лука пожирателю. Тварь недовольно зарычала, но все же отпустила полуживую женщину и, фыркнув, потрусила куда-то в сторону таверны. Адель вздохнула с облегчением. Взглянуть на Вильгельму, которая съежилась у ее ног, она не решилась. «Мы уезжаем». Инкарнат Черный легонько подтолкнул ее в спину. «Не заставляй меня снова искать тебя, Адель, иначе во второй раз я сделаю все по-своему». На спящий океан опустились сумерки, и тишина окутала побережье непроглядной пеленой. Снег сменился проливным дождем. До этой части солнечного королевства зима пока не добралась. Тяжелые капли барабанили по крыше кареты, а где-то вдали ракотал прибой и заунывно был ветер. Выглянув в окно, Адель едва смогла рассмотреть очертания дома, который возвышался в конце подъездной дорожки. Из окон на улицу лился яркий свет, сквозь открытую дверь доносились музыка и чей-то звонкий смех. Два человека, держа в руках зонты, спустились по ступенькам крыльца и направились к каретам. Похоже, гостей здесь уже заждались. Дверь экипажа Адель открыл Ирвинг. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Галантно поклонившись, инкарнат Плутона сделал шаг в сторону и жестом пригласил ее под зонт. Адель ответила сдержанным кивком и вышла из кареты. Соленый воздух, пропитанный запахом водорослей и, как ни странно, серы, неприятно щекотал нос. Дорожка из гранитной брусчатки вела к особняку, оценить размеры которого было сложно. Его силуэт на фоне вечернего неба казался чудовищно огромным. Лука стоял у подножия лестницы и в полголоса беседовал о чем-то с арфаксадом, вторым встречавшим. Драгоценные камешки на его черном пальто мерцали, словно звезды в ночном небе. В причудливой игре теней черты лица Луки смягчились, и Адель, пожалуй, впервые за все это время заметила сходство между ним и мальчиком-призраком из прошлого. Как жаль, что это была всего лишь иллюзия. Отпустив арфак сада, Инкарнат «Черной дыры» велел Ирвингу проводить джентльменов и прислать кого-нибудь из слуг, чтобы отнести сундуки с вещами. Инга, Аня и Таев первыми покинули свой экипаж и быстро скрылись в доме. «Внутри нас ждут люди, возглавляющие восстание в разных округах и городах». Несмотря на теплый тон, взгляд Луки оставался холодным. «Все они хотят познакомиться с тобой и Исаией». после того, как Малахия публично объявил о втором поколении, в «Солнечном королевстве» только и разговоров, что об инкарнате Земли и королеве-ведьм. «Значит, тебе известно?» «Ты имеешь неосторожность в этом усомниться?» Лука перевел взгляд на пожирателей, которые беззвучно вышли из тишины. «Адель, мне известно обо всем». За его бархатным голосом скрывалось что-то темное. Гнев, разочарование... Адель не удалось понять. Интересно, как давно он знает об ущелье? За все время поездки Лука ни разу не упомянул о нем, но вел себя еще более отстраненно и замкнуто, чем обычно. Поняв, что Адель не собирается отвечать, он продолжил. «Сначала мы поприветствуем гостей, а потом ты можешь пойти переодеться». «Слуги все приготовят и проведут тебя в комнату. Если надо, отдохни немного, но к ужину ты должна вернуться». «И что мы с Исаей должны делать?» Она горько усмехнулась. «Любезничать с гостями и благодарить их за то, что приехали поглазеть на нас?» «Если понадобится». «Что-нибудь еще?» «Только одно. Будь умницей, Адель». Лука улыбнулся, но эта улыбка не предвещала ничего хорошего. В большом зале собралось около ста человек. Мужчины и женщины разных возрастов столпились у возвышения, на котором стояло семь тронов, по одному для каждого инкарната. Спинки кресел были увенчаны астрономическими символами планеты-спутников, избранники которых были частью армии инкарната Черной Дыры. Лука шел впереди, ведя под руку Адель. Исайя сохранял почтительное расстояние. Люди открыто таращились на них, показывали пальцами и о чем-то перешептывались. Адель искренне надеялась, что выглядит увереннее, чем чувствует себя на самом деле. Спрятав тревогу, сомнение и страх за обманчивым спокойствием, она разглядывала собравшихся. Многие лица светились восторгом и благоговейной радостью. «Да погаснет солнце и воцарится тьма!» — выкрикнул кто-то из толпы. «И да придет с ней покой!» — ответили остальные. Адель вздрогнула. Впервые она услышала эти слова, прячась в кустах возле озера слез королевы Анны. Официальное приветствие приверженцев Луки Драгомира, молодого бога, инкарната, разрушителя, которого по ошибке приняли за Творца. Он способен уничтожить мир в считанные часы, и это только добавляет ему величия. Тысячи смертных в каждом округе, в каждом захолустном городке, в каждом забытом поселке увидели в нем надежду. Надежду на новый, лучший мир, в котором создатель тишины будет к ним милостив. Мир без тумана и постоянного страха умереть от лап демонов. Зная о том, что смертные больше всего жаждут свободы, Лука умело использовал это в своих речах. К несчастью, в действительности, желания жителей Солнечного Королевства его нисколько не интересовали. Куда больше он хотел свергнуть Малахию и, возможно, поработить его. Адель в этом пока сомневалась, но собиралась во что бы то ни стало выяснить правду. Но еще больше ее тревожило другое. Лука предложил ей править смертными, позаботиться о них. Отогнав тяжелые мысли, она опять огляделась. В помещении было много золота, хрустальных канделябров и мебели из красного дерева. Поместье Луки возле Шу не шло ни в какое сравнение с этим домом. Такая роскошь была достойна короля. Когда Лука поднялся на помост, где располагались троны, в зале воцарилась тишина. Адель встала по правую руку от него, а остальные инкарнаты, начиная с Исаи, по левую. «Вы пришли ко мне в поисках лучшей жизни», — властно произнес инкарнат черной дыры. «Вы устали от безразличия тех, кто правил вами больше тысячи лет. Вы признали меня своим королем и, преклонив передо мной колени, попросили о милости. И я даровал вам ее». Вы стали моими верными помощниками и собрали целую армию единомышленников, готовых дать начало новому времени. Возрадуйтесь же, ведь мы на пороге больших перемен. Сегодня я объявляю войну инкарнату Солнца и королю Солнечного Королевства Малахии». Адель едва сдержала усмешку. Он объявил войну. Войну, в которой будут гибнуть люди, а не инкарнаты. Как удобно. Рядом со мной стоят сыновья и дочери Вселенной, которым она даровала великую силу и вечную жизнь. На протяжении многих лет вы молили их о покровительстве, и они, услышав вас, явили лики свои, продолжил Лука и по очереди представил всех инкарнатов слева от себя. Они стояли все так же неподвижно, ведь боги не кланяются смертным. Они все готовы сразиться за вас. «Готовы ли вы сделать то же самое ради них?» Толпа взревела, словно огромное чудовище. Люди одобрительно кивали и хлопали, воодушевленные этой речью. Многие опускались на одно колено, шептали молитвы и просили благословения. Адель не могла на это смотреть. Пришли бы сюда все эти несчастные, зная они, не, как все обстоит на самом деле. Вряд ли. «А это моя леди». Инкарнат черной дыры положил руку ей на плечо. «Моя королева! Инкарнат луны!» Лука продолжал высокопарно говорить, но Адель его больше не слушала. Погрузившись в собственные мысли, она отрешенно смотрела вперед, мечтая о том, чтобы спектакль поскорее закончился. Наконец Лука призвал гостей чувствовать себя как дома. и заняв свой трон, принялся беседовать с тремя мужчинами в форме, похожей на повстанческую. В отличие от одежды рядовых солдат, это выглядело довольно дорогой, да и сами незнакомцы производили впечатление людей из высшего общества. Лука представил Адель своих собеседников, но она даже не удосужилась запомнить имена и лишь кивнула в знак приветствия. Остальные инкарнаты уже спустились с помоста в залу, но и там продолжали оставаться в центре внимания. Они терпеливо выслушивали оды в свою честь, благодарили, поддерживали светскую беседу, да и в целом вели себя вполне учтиво, вопреки всеобщим представлениям об избранниках планет. Даже Исаия отлично играл свою роль в окружении восторженной толпы. Он держался расслабленно, на губах играла легкая ухмылка, В глазах читался неподдельный интерес к собеседникам. Адель почти верила ему. выдавала Исаю лишь то, что время от времени он крепко стискивал зубы. Наверняка от притворства у него уже свело челюсти. Поняв, что инкарнат Луны спускаться в зал не станет, люди сами начали подходить к ней. Адель чувствовала себя неуютно. Держалась нарочито холодно. Она знала... От нее ждут того, чего она не может дать — спасение. Был ли смысл продолжать обманывать обманутых?» Адель уже потеряла счет времени, как вдруг кто-то легонько коснулся ее плеча. «Все готово», — сообщила Инга, появившаяся позади трона. Адель уже и забыла, что должна переодеться. Обрадовавшись возможности хоть ненадолго исчезнуть, она покорно последовала за женщиной. Комната, куда привела ее Инга, была просто огромной. Выдержанная в строгом стиле, она казалась мрачноватой, но тем не менее весьма уютной. Умыв лицо и освежившись, Адель надела простое платье из черного шелка. Высокий воротник подчеркивал необычайную бледность кожи и тонкие черты лица. Усадив Адель за туалетный столик, Инга принялась осторожно укладывать ее волосы. «Вы не должны этого делать!» Сказала Адель, глядя на отражение старухи в зеркале. Инга казалась очень уставшей. Видимо, дальняя дорога неважно сказалась на ее самочувствии. «Знаю, но иногда приятно отвлечься. Вам бы отдохнуть. Не беспокойся обо мне». Инга слабо улыбнулась. Ее руки мягко касались волос, заставляя их ложиться красивыми волнами. «У тебя других забот полно». Адель нервно заерзала на стуле. Закусив губу, она какое-то время колебалась, а потом все же решилась озвучить вопрос, ответ на который уже давно хотела получить. «Вы ведь не мама Луки, правда?» Инга покачала головой. «Нет, конечно». «Тогда кто?» «Обычная служанка». Инга вздохнула. «Это вряд ли», — возразила Адель. «Вы разговариваете с ним на равных». «Обычной служанке это могло бы стоить жизни. Возможно, вы были знакомы с его родителями? Он сам расскажет тебе, когда сочтет нужным». Адель открыла рот, но, не успев больше ничего сказать, вздрогнула. Раздался низкий знакомый голос. «Инга, оставь нас!» Войдя в комнату, велел Лука. Женщина поклонилась и, напоследок поймав в зеркале взгляд Адель, послушно вышла. Лука закрыл за ней дверь и провернул ключ в замке. Это встревожило Адель, но она старалась не подавать виду. «Если хочешь что-то узнать, спрашивай меня». Встав на место Инги, Лука взял со столика деревянную расческу и начал осторожно расчесывать волосы Адель. Его пальцы путались в густых локонах. «Инга, твоя родственница?» «Нет». «Тогда почему ты так о ней заботишься?» Она спасла меня, когда я впервые убил человека. Я многим ей обязан, поэтому она здесь. Ненадолго они замолчали. Адель не ожидала такого ответа и не сразу нашлась, что сказать. Она-то считала, что Ингу и Луку связывают какие-то родственные узы. А твои родители? Она нервно сглотнула. Где они? Умерли. Как это случилось? Я убил их. Лука встретился с ней взглядом в зеркале и тут же снова сосредоточился на волосах. Когда я понял, что смертные снова могут видеть меня, то решил отыскать свою семью. Но я еще не знал, что не могу к ним прикасаться. «Тогда Инга и нашла тебя?» Адель уже знала ответ, но все равно решила спросить. «Да». Он провел ладонью по ее темени и, отложив расческу, отодвинул стул, чтобы она могла подняться. «Она была у моих родителей служанкой. После случившегося Инга забрала меня к себе, хотя лучше бы оставила здесь. Одного». Адель встала из-за стола. Желание оказаться среди толпы, от которой она еще недавно убегала, было просто невыносимым. В ушах стоял звук щелчка, с которым закрылся замок, а стены словно начали сдвигаться, давя со всех сторон». Она решительно шагнула к двери. Лука последовал за ней. «Не спеши, Адель!» Его голос вдруг стал необычайно мягким. «Мы еще не закончили». «Разве?» «Я кое-что понял». Лука преградил ей путь. «Наблюдая, как ты цепляешься за свою человечность, я нисколько не сожалею, что родился инкарнатом». «Вынуждена с тобой не согласиться». Его ладонь легла Адель на пояс. Хотелось отшатнуться, но она не сдвинулась с места. Лука был слишком близко, так близко, что его дыхание, ровное и глубокое, касалось кожи. Взгляд черных глаз прожигал, но она заставила себя смотреть в ответ. Рука Луки медленно скользнула вверх и не остановилась, пока пальцы не сомкнулись у Адель на шее. Ее сердце пропустило удар от испуга, и он это наверняка почувствовал. «Не бойся», — прошептал Лука, — «твое тело принадлежит тебе, Адель. Оно не будет моим, пока ты сама этого не захочешь. Довольствуешься моей душой? Если это все, что ты можешь мне дать». Уголки его губ дернулись в усмешке, а пальцы сжались сильнее. Итак ты закрыла ущелье». «Ты ведь сам этого хотел, иначе бы не привел меня туда. Адель пока не пыталась сопротивляться». Они почти соприкасались кончиками носов. «Заставь меня!» И среди множества вариантов, как это сделать, ты выбрала самый неподходящий. И он помог тебе. Тоже весьма предсказуемо. Адель едва дышала, дрожа от гнева, и лихорадочно пытаясь придумать, что делать дальше. Горло болело, легкие горели, но она не собиралась просить пощады. Лука в любом случае не смог бы ей навредить. — Я восхищен твоей храбростью, — тихо произнес он, — и разочарован твоей глупостью. — И на том спасибо. Каждое слово давалось Адель с трудом. — Ты не забыла рассказать Исаии, для кого я создал тишину? Адель молчала. — Как думаешь, что он сделает, когда откроется правда? Лука склонил голову к плечу. — Ты станешь врагом. «Не обманывай себя, Адель. В этой войне у тебя нет союзников, друзей, семьи». «У меня есть яга», — прохрипела она. «Надолго ли?» «Лука». Она дернулась, но тщетно. «Призови ведьм. Я хочу знать, чем конкретно они располагают и как я могу это использовать. Мне нужна вся информация». «Нет». «Не тебе это решать, Адель». Лука разжал пальцы и отступил. «И что ты сделаешь?» спылила она, сделав тяжелый жадный вздох. — Запрешь меня в подвале, как ту бедную девчонку? Будь Адель смертный взгляд Луки наверняка смог бы убить ее. — Давно ты о ней знаешь. — Достаточно. Кто она? Лука снова резко, хищно шагнул навстречу, и отступившая Адель вжалась в стену. Упершись руками по обе стороны от нее, инкарнат черной дыры едва слышно прошептал. — Ты с ней разговаривала? «Да». «Что она тебе рассказала?» «Ничего», — соврала Адель. «Спрашиваю еще раз». Лука чеканил каждое слово. «Что она тебе рассказала?» «Ничего». Он несколько мгновений пристально изучал лицо Адель, а потом отступил. Ведьма, я хочу их видеть». «А я хочу видеть своего брата». Ей пришлось крепко сжать кулаки. Обжигающая ярость требовала едва ли не наброситься на луку, но он уже открыл дверь, переступил порог и, не оглядываясь, сказал желаю осторожнее, Адель, я всегда тебя слышу». Адель одиноко стояла в дальнем углу зала, в стороне от шумной толпы. Отыскав ее взглядом, Таеф нахмурился. Девушка казалась очень несчастной. Вернувшись на прием, она держалась отстраненно. Избегала всех, кто пытался с ней заговорить. — Ты уверен в своем решении? — глухо спросил таев Да, — кивнул Лука. — Завтра на рассвете двинемся в путь. Дорога к Санта-Илии займет несколько дней. Нельзя больше медлить. Мне все это не нравится. Инкарнат черной дыры подавил вздох. Я делаю то, что должен. Иногда, чтобы что-то сотворить, необходимо сперва что-то разрушить. И когда я закончу, Адель все поймет. Можешь не продолжать. Таев отвернулся. Тогда помоги мне позаботиться о Яга. Она нуждается в нем больше, чем я предполагал. Обычный смертный мальчишка, а доставляет столько хлопот. Адель не успокоится до тех пор, пока не получит брата. Таев печально безнадежно кивнул. Он не сводил глаз с Адель, которая, казалось, не замечала ничего вокруг. Смотреть на нее было больно. «Мне очень жаль», — прошептал Таев. Он словно извинялся за то, что должен сделать.